20. Мария Васильевна А умирать-то милок и не собирается. Молодец, цепляется за жизнь всеми возможными способами. Может быть, боги и жалятся. Старая ведьма поправила повязку на груди лежащего перед ней мужчины и вздохнула. Мир явно пытается встать с ног на голову. Она, конечно, уже очень давно живет на этом свете и потому понимает, что изменения неизбежны, Но ее внуки... Ее внуки все равно периодически умудряются даже не удивлять, а попросту шокировать старую ведьму. Когда в дверь старенькой избы заколотили, она даже вздрогнула от неожиданности. Первым чувством вообще был испуг. Мария Васильевна решила, что судные, дьяки, заявились по ее душу, а это было сейчас более чем не вовремя. Но затем ведьма поняла, что отдел так не ходит. Эти товарищи привыкли либо плести аккуратные кружева, либо вообще могли позволить себе не стучать в двери. Мария Васильевна вздохнула. Вся округа знала, кому принадлежит этот дом, так что отчебучить подобную вольность могла только Санька. Соседи обычно кричали от калитки, просители вежливо скриплись в дверь, либо аккуратно стучали в табличку с номером дома». Данька вообще сначала открывал дверь, а потом уже вежливо стучал по косяку и спрашивал, дома ли хозяева. Как ни пыталась отучить его от этой привычки Мария Васильевна, внук всегда спрашивал во множественном числе. Женщина не очень любила такую формулировку вопроса. Она напоминала ей о том, что старая ведьма не всегда была одинока, и когда-то в просторной избе звучали детские и взрослые голоса. Впрочем, Данька вырос достаточно упрямым, поэтому переубедить его никак не удавалось. Когда внуку только-только исполнилось 10 лет, он прочитал сказку про дымовых, а потом перевернул всю хату в поисках такого же персонажа. Имея и настоящую ведьму, поверить можно в любое волшебство, поэтому мальчик проявил изрядное упорство. «Бабуля, он наверняка есть. Дымовые живут в каждом доме, тем более таком старом, как наш» убеждал внук Марию Васильевну. «Просто не хочет, чтобы мы его видели, и от этого очень хорошо прячется». Эта история продолжалась достаточно долго. Не отыскав тайного убежища, Данька не сдался, а начал подманивать домового молоком и шоколадными конфетами. Мария Васильевна терпеливо слушала стратегические планы и послушно доставала бутыль молока из холодильника. По вечерам бабуля выливала молоко и мыла миски, а сладости складывала обратно в буфет прекрасно понимая, что утром возбужденный внук будет вопить от радости и убеждать ее, что домовой существует. Она все это знала, но продолжала играть с внуком в эту маленькую игру. Детям же нужны сказки, а про домовых или про Деда Мороза разница небольшая. Даниил, конечно же, в этом никогда не признается, но Мария Васильевна была уверена, что внук до сих пор ждет и надеется. Санька же домовых никогда не искала. Авторитет бабули признавала избирательно, поэтому колотила в дверь от души, оповещая всю округу о своем прибытии. Даже если дверь в хату летом оказывалась распахнута настежь, Санька умудрялась влететь в сене с таким грохотом, что с ближайшей опушки всегда поднималась стая ворон и улетала куда-нибудь подальше. Как выразилась бы Елена Малышева или кто-нибудь из ее ученых коллег в телевизоре, девочка росла гиперактивным ребенком. Мария Васильевна всегда сильно переживала, что ее приемная внучка влезет куда-нибудь, откуда нет обратного хода. Но боги определенно любили это порождение хаоса и благоволили всем ее шалостям. Старая ведьма даже не пыталась считать все проказы этого, то ли ребенка, то ли котенка, но точно знала, что если в округе случается какое-то чрезвычайное происшествие, то ее внучка обязательно в курсе происходящего. Ох, и ругалась на нее Мария Васильевна. Периодически даже возникали мысли о порке, но старая ведьма гнала их от себя, опасаясь лишиться самого дорогого, что только может быть в отношениях взрослого и ребенка. Доверие. Санька и Даниил должны знать, что дом старой ведьмы – это их крепость. Место, где они могут получить защиту, тепло и кровь, Место, где им помогут, в чем бы эта помощь ни заключалась. Место, куда можно прийти в любой момент. Однако никто не говорил о приходе в гости с такими сюрпризами. «Бабуль, ему надо помочь!» пропыхтела внучка, отодвигая с порога изумленную Марию Васильевну и втаскивая в хату тело незнакомого мужика. Данька молчал, помогая сестре и никак не комментируя происходящее. Судя по всему, он тоже был удивлен и недоволен, но спорить с сестрой у него никогда не получалось. «Это Латунин», — заявила Санька таким тоном, как будто эта фамилия ну вот прям сразу все объясняла. «И что теперь?» — съехидничала ведьма. «Ты ждешь от него ребенка?» «Бабуля!» — протянула Санька. «Это мой подчиненный, Латунин Александр Петрович. Я нашла его на месте старого капища. Это в него стреляли те кавказцы, которых ты убила на тропинке». «Убила?» Судя по округлившимся глазам Даниила, он об этой досадной мелочи осведомлен не был. «Я тебе потом расскажу», — отмахнулась Санька и уставилась на Марию Васильевну. «Бабуля, надо что-то делать. Чего ты стоишь?» «Девочка моя, ты ничего не забыла?» С недовольством смотрела на внучку старая ведьма. «У нас вообще-то сейчас были другие дела. За ним обязательно придет полиция, а я должна буду объясняться? А если он умрет у меня в доме? Ты об этом подумала?» «Ой, да ладно тебе!» Если Санька и чувствовала за собой какую-то вину, то внешне это абсолютно никак не проявлялось. «Я не могла бросить его умирать там. Куда мне его было девать? Давай перевяжем по-быстренькому, а там и Данькой займемся». По-быстренькому, конечно, не получилось. Если честно, старая ведьма вообще не верила, что этот мужчина сможет дотянуть до утра, несмотря на все ее примочки и настойки. Сильный человек сказать нечего, но очень уж неприятная рана. Да и крови потеряла изрядно. Мария Васильевна еще раз посмотрела на тяжело дышащего мужчину, а затем вытерла руки полотенцем. Она сделала все, что в ее силах. Сейчас на очереди гораздо более важные дела. «Представляешь...» «Кто-то построил бункер на месте старого капища», — услышала Мария Васильевна, берясь за ручку двери. Санька с Даниилом сидели вдвоем в соседней комнате, старая ведьма выгнала их, чтобы не мешали заговаривать раны и не лезли под руку. «Я сразу это почувствовала, как на поляне оказалось. А в бункере настоящий алтарь, из костей котов и кошек сложен. Кто-то мучил и убивал их там. И я думаю, что Латунин в курсе происходящего». «А ведь я тоже узнал то место», — Негромкий голос Даньки был не таким возбужденным, как у сестры, скорее задумчивым. «Помнишь, я рассказывал, что из сна Иванова меня выкинуло еще в чей-то сон. Так вот там тоже была такая поляна и ступеньки, уходящие вниз. Но я не знаю, чей именно это был сон. И в нем не было кошек. Мне показалось...» Данька замолчал, но нетерпеливая сестра сразу же принялась тормошить брата. «Что? Что именно тебе показалось?» «Мне почему-то показалось...» что тот человек, ну, тот, в сон которого я попал, мне показалось, что он убивает женщин, а не кошек. А еще он постоянно думал про какого-то Лешу. Мне кажется, что его он тоже убил. — Ого! — восхитилась Санька братом. — Ты и мысли других людей во сне читать можешь. Круто! — Мне кажется, что во сне я могу вообще все, — негромко ответил Данька. — Просто пока еще не умею. Мария Васильевна вздохнула... И толкнула дверь в комнату. Не говорит же внуку страшную правду, что он может просто не успеть научиться. «С твоим Латуниным, Санька, пока еще все хорошо», — сухим, безэмоциональным тоном поведала старая ведьма внучки. «Если боги позволят ему пережить ночь, то значит выживет, а если нет, то значит нет». «Будем ждать и надеяться», — предельно серьезным тоном ответила внучка, и Мария Васильевна посмотрела на нее внимательней. Как-то уж слишком волнуется об этом побитом жизнью мужчине. Неужели и впрямь влюбилась? Спрашивать все равно бессмысленно. Санька не признается в своих чувствах под самыми страшными пытками, но и подобных симпатий бабка за ней раньше не замечала. Впрочем, сейчас это далеко не самая важная тема для обдумывания – Предстоял сложный ритуал, и Мария Васильевна абсолютно не была уверена в его успехе. Более того, она никогда не думала, что будет пытаться сделать что-то подобное. Внуки смотрели на Марию Васильевну, и она знала, что не имеет права показать им свою неуверенность. Бабуля в их глазах всегда была самой знающей и мудрой. Мария Васильевна изо всех сил старалась быть сильной и не показывать внукам эмоции, чтобы бушевали у нее на душе. Столько лет она хранила Даньку от его сущности, и вот теперь вынуждена своими руками готовить ему путь на ту сторону. «Перед смертью не надышишься», — говорили древние, но старая ведьма упорно старалась. Сказать что-то еще и дать совет, который именно в эту минуту казался самым важным и актуальным. Мир снов — странное место. Не зря наши предки считали, что это состояние наиболее близкое к смерти. Есть явь. Место, где существуют живые существа, видимый мир, в котором существуют люди в привычном им облике из плоти и крови. Есть нафь, загробный мир, куда уходят души людей после смерти. Там живут духи, обитают некоторые из ушедших богов, и безраздельно правит Марана, богиня смерти. А есть царство снов, место людям неизвестное и неподвластное, это уже не явь, но еще не нафь, или наоборот – Точных сведений о мире снов нельзя найти ни в одном самом старом Талмуде сознаниями. Сновицы всегда подвергались сомнениям в свой адрес, а уж способные заглянуть в чужой сон и вовсе, по мнению предков, не имели никакого права на жизнь. Никто не знал, как этот дар появляется у человека. Он не передавался по наследству, им нельзя было овладеть в результате учебы или каких-то ритуалов. Он просто проявлялся сам по себе, и можно было только догадываться о причинах его вызвавших. Мария Васильевна, например, считала, что Даньку на эту дорожку подтолкнула смерть родителей. Мальчик очень любил папу, несмотря на ревность старой ведьмы, и первое время после гибели родных непрестанно ждал его появления дома. «А где папа? А папа скоро придет. А почему папа не заберет меня домой?» В какой-то момент эти вопросы едва не довели Марию Васильевну до греха. Зятя она не любила, считая, что ее дочь достойна гораздо лучшей пары, чем простой преподаватель университета. Артем нападки тещи терпел стоически, заучивая каждой их встрече все новые и новые анекдоты. Бесстрашный был молодой человек, с остальным стержнем внутри, который не могла согнуть никакая нагрузка. Ангелина, дочь Марии Васильевны, на коленях умоляла мать не мешать их счастью, но старая ведьма все равно изобретала изощренные способы свести зятя в могилу. То проклятие какое нибудь старое отыщет в своей колдовской книге, то яд на бездомной собачке опробует. Изобретала и никогда не применяла. Мария Васильевна знала, что Ангелина обязательно поймет, кто повинен в ее разлуке с любимым, или еще хуже его смерти, а поняв, «Никогда не простит ей этого». Дочь свою Мария Васильевна любила, причем гораздо больше, чем саму себя. от того и терпела рядом с ней Артема. Улыбалась ему, от души сыпала в суп соль или черный перец, но терпела. А потом Ангелина понесла. И сердце старой ведьмы смирилось. «Дитя не может появиться на свет просто так. На то всегда воля богов имеется. А раз так, то не ей решать, быть у мальчика отцу или нет». Боги и решили. Ангелина после рождения сына расцвела еще больше. Немногочисленные подруги Марии Васильевны говорили, что в ее дочери как будто бы зажгли солнце, которое согревало всех окружающих. Дочь надышаться не могла на свое дитятко, но тот упрямо тянулся к отцу. Даже первым словом, произнесенным малышом, к разочарованию и бабушки, и мамы, стала Папа. Правда, Артем отвечал сыну взаимностью. Здесь Мария Васильевна не могла сказать про зятя ничего дурного. Глядя на то, как молодой человек возится с мальчиком, пытаясь самостоятельно поменять ему памперс или укутать в пеленку, старая ведьма умилялась и даже иногда начинала думать про Артема хорошо. Недолго думать, но все же. В тот день молодые пришли к Марии Васильевне без предупреждения. Им вздумалось поехать в Москву на какую-то выставку, где Артем собирался купить для своей жены шубу, а маленького оставить было не с кем. Не согласится ли бабушка приглядеть за внуком? Не лежало у Марии Васильевны сердце к этой поездке. Ну вот чувствовала она что-то плохое, и, как оказалось, чутье старой ведьмы не обмануло. В какой-то момент, когда она грела молоко для внука, ее сердце сильно сжалось, а затем в него без спроса вошла толстая ледяная игла. Ей стоило больших усилий продолжить ухаживать за внуком, пока не зазвонил телефон, из динамика которого неслись ужасные вести. И только тогда Мария Васильевна позволила себе минуту слабости. Она ушла от внука в другую комнату и зашлась там, в беззвучном крике, глотая крупные слезы и не понимая, почему боги обошлись с ней так жестоко. Она прекрасно помнила, что пришла в себя от легкого касания коленей детского голоса, «Баба, баба, ты чего усла? Дай попить». С тех пор смыслом ее жизни стал Данька. Хотя некоторые товарки и не одобряли такой привязанности к внуку, тем более не способного продолжить ее дело. Возможно, кто-то отдал бы ребенка в детский дом, но у Марии Васильевны было совершенно другое мнение на этот счет. По крайней мере, сотрудниц службы опеки буквально выкинула из избы на улицу, не успели они еще и рот открыть. Эти кошелки вздумали рассказывать ей что-то о питании и бытовых условиях мальчика. Как уж в живых-то все остались, до сих пор загадка. Пришедший с соцопекой участковый и вовсе потерял фуражку, без остановки крестясь и, повторяя, как заведенный болванчик: Ну, че ты, Васильна, нормально ж все, Васильна, че ты? Если боги решили забрать у нее дочь, то она хотела воспитать хотя бы внука. Но, судя по всему. Богам было мало, и они хотели получить все. «Иначе откуда взялась эта богиня-дрема? Неужели обязательно сразу же назначать службу, даже не попытавшись сделать предупреждение? Данька же сообразительный, он бы понял, обязательно понял». Мария Васильевна незаметно вздохнула, повернувшись к внукам спиной, и еще более строгим тоном продолжила свои наставления. «Многие считают, что сон — это пустое времяпрепровождение». На самом деле боги придумали сон, чтобы у людей было время подумать. Только закрыв глаза и отрешившись от реальности, человек может позволить себе мысли о самом сладком или запретном. Вспомни сам, Даниил, именно во снах люди позволяют себе мечтать по-настоящему, и только здесь к ним приходят их самые страшные страхи». Санька с Даниилом молчали складывалось ощущение, что они не очень понимают, с чего вдруг бабуля тянет с ритуалом и тратит время на какие-то длинные философские рассуждения. Но ведьма считала, что она не имеет права отпустить внука в неизвестность просто так. Она должна выговориться, надеясь, что хотя бы что-то из сказанного поможет ему тогда, когда он останется один на один с проблемами. Мария Васильевна посмотрела в серьезные глаза внука и продолжила. «Боги мудрее людей, Даниил!» они прекрасно понимают что человеку свойственно обманываться, причем даже тогда когда вроде бы для этого нет никаких внешних причин мы привыкли жить под масками, соблюдая множество правил и запретов бывает так что человеку хочется танцевать, но он стесняется мнение окружающих общество давно сформировало представление о том как должен выглядеть прекрасный танец и как выглядит человек, который его исполняет. Но только во сне мы можем быть теми, кем всю жизнь мечтали». Старая ведьма вздохнула и решительным тоном завершила свой монолог. «Боги наделили тебя способностью ходить по снам, Даниил. Это одновременно и дар, и проклятие. Во сне люди абсолютно беззащитны. Ты можешь лечить, но ты можешь и убивать». «Ты довел человека до комы, не сумев даже поговорить с ним. Я слышала ваш разговор о древнем капище. Возможно, что от твоих действий пострадал еще кто-то, и сейчас абсолютно неважно, заслуживал он этого или нет. Сейчас ты пойдешь в страну снов, Даниил, и вернешь в наш мир из комы Иванова». «А как я это сделаю?» Мария Васильевна отметила, что голос внука немного дрогнул, но остался таким же твердым, как и обычно. «Я подготовила ритуал». Ведьма указала рукой в угол комнаты. Там стояла широкая лавка, в изголовье которой виднелись две черных свечи и небольшое серебряное блюдце. «С помощью волос Иванова ты окажешься именно в его сне, вернее, где-то рядом. Кома — это тоже сон, только очень глубокий». Я не могу объяснить подробнее, потому что просто не знаю, что именно тебя там ждет. Тебе надо найти Иванова. Его душу, — снова уточнил внук, и Мария Васильевна поняла, что отправляет Даниила в полную неизвестность. Она не знает, что именно ждет его по ту сторону бытия, и спросить, собственно, тоже не у кого. «Я не знаю», — нашла в себе силы признаться старая ведьма. «Но я верю, что ты...» «Справишься».